Я возвращался домой выжатый, как лимон. Забег по лесу с третикурсниками дался нелегко. А впереди еще маячило собрание преподавательского состава, где нас собирались познакомить с новенькими, а потом долго и нудно выносить мозги планами, расписанием, требованиями и прочим. То, что казалось им привычным, разрывало мне мозг на части, но выбора, увы, никто не оставил. «Через два дня должны были начаться основные занятия, хотя третьи и вторые курсы уже неделю как прибыли с каникул и разместились по своим комнатам в общежитии. Мы с ними, с одобрения директора, усиленно вспоминали пройденное и восстанавливали желание учиться. Все лучше, чем прохлаждаться без дела. Сегодня будущие оперативники прекрасно себя проявили. Все, кроме разве что Нытика, Тормеса, старосты группы. Тот снова умудрился заработать ожоги, чертов неженка. Приблизившись к дому и продолжая размышлять, на ходу снял с себя китель и рубашку, решив немного пробежаться по парку в животной ипостаси. Открыв дверь, стащил брюки, повесил форму в шкаф, аккуратно поставил ботинки в обувницу и перекинулся. Только тогда понял, заторможенным мозгом, что-то не так. До слуха донесся звук, которого просто не могло быть в моем доме. Льющиеся воды и девичьи песни. А на полу, прямо передо мной, валялись грязные туфли ярко-красного цвета, с каблуков которых свисали комья земли. Там же обнаружились коричневые разводы, оставленные колесиками ядовито-желтого чемодана, бог знает, как оказавшегося в моей гостиной. Уходить я передумал».